Глава 33. Семья Ярла из клана Фэрвейн. К моменту, когда я вернулась, Ралин уже заварила ароматный чай из листьев смородины и чего-то ещё. Две резные деревянные кружки стояли всё на том же злополучном пеньке. Я сделала большой глоток, даже не подумав. И только потом наткнулась на довольную улыбку мужчины, закусывающего лепёшкой с сыром. Тяжёлая шкура, на которой я спала, тоже уже была свёрнута и привязана к седлу. Мне буквально не оставалось никакой работы, кроме как напоить и накормить животных. Весь день мы провели верхом, почти не разговаривая. И это молчание оказалось удивительно комфортным. Райлин не навязывался, часто держался чуть позади. Я слышала, как с ним с недоверием здоровались проезжающие караваны. Ярл Райлен. Как же вы здесь без сопровождения? Растерянно бормотала женщина с одной из телег. Мне не нужно сопровождение. Ослепительно улыбался молодой ярл, наверняка покоряя сердца каждой встречной своими ямочками на щеках и храбростью. А может, без рассудством. Предки благословили нас вашим приходом и приходом вашей невесты Красной Сальвеек. Восторженно говорила совсем юная девушка из другого каравана. И это неожиданно разозлило Райлина. «Замолчите!» — резко приказал он, не улыбаясь, и резко послал коня вперёд, поравнявшись со мной. Его глаза потемнели, стали какими-то дурными. Но, заметив мой взгляд, Райлин тут же отвернулся. Тем вечером он вновь попытался впечатлить меня ужином. На этот раз кроликом. Пряное мягкое мясо с дымком, луговыми травами, тимьяном, душицей и даже с мёдом. Всё так же. На дощечке. Но теперь он положил её на мягкие еловые ветки, прямо поверх шкуры, и рядом поставил две пузатые деревянные кружки, полное пиво. Где только нашёл. Наверное, купил у торговцев, которых мы встречали по пути. Ярл Гудрун. Я вернулась к разговору, начатому на Кануне. Кто ещё выжил в деревне? Нашёл ли Хольд ово скоро? Кролик источала дорящий аромат, и глаза Райлина напротив светились ожиданием. Сначала расскажи мне, когда, как и почему ты решила изображать мужчину. Он всегда спрашивал только безопасное. ни о побеге из исследовательского комплекса, ни о годах, проведённых в пустых землях, только о чём-то тёплом, приёмных родителях, о буднях в отряде. В итоге мы обменялись новыми крохами информации. Я рассказала, что в Туле для меня не нашлось работы, а он, что скоро ушёл на поиски Ярла Гудруна и исчез в тот же день вместе с ним. Хольд Ове не отправился за ними. Отряд был занят, останавливая резню, случившуюся в деревне. Я знала, что среди людей скоро были настоящие головорезы. Они брали в отряд даже бывших разбойников. Иногда они грезили о нападении на соседний клан, мечтали захватить земли или рабов. Но фервей не рабство не было. Не потому, что ял его запрещал. Просто у клана не было ни ресурсов, ни сил для набегов. Когда Райлен снова отказался отвечать на мои вопросы, я не выдержала. Ты понимаешь, насколько это жестоко? Я считала то ли своим домом, а ты отказываешь мне в праве сразу узнать всё. Горько сказала я, поднимаясь, собираясь уйти и лечь спать. Кролику я, конечно, так и не прикоснулась. Но далеко уйти не успела. В мою руку резко вцепилась раскалённая мужская ладонь. Ралин почти сразу ослабил хватку, осознав, что жал слишком сильно. Ты права. Я не должен так поступать. Но я считаю, сейчас у меня нет другого выбора. Жёстко произнёс он и отпустил меня. Мужчина ушёл к лошадям, честь этих, уводить от костра. Возможно, надеялся, что в его отсутствие я всё же вернусь и поем. Но вместо этого я занялась шкурами. раз уж он взялся за животных. Сегодня моя очередь дежурить. Разбужу тебя через 3 часа. Бросила я тоном не допускающим возражений. Райлин ничего не ответил и сам к ужину тоже не притронулся. Наша молчаливая поездка продолжалась 4 дня. Только на пятый мы остановились в деревне Изгров в дне пути от Тулы. Разговаривали мы по-прежнему только вечерами. За это время Райлин узнал, что я путешествовала с кланом Бартерхал, что меня ценили за магию, что с отрядом мы пережили множество стычек, с разбойниками и даже воинами клана Дритфьол, который теперь подчиняется Райлину. Теперь, зная о Туне, что на землях Дритфьол творилось на самом деле, меня передёргивало. Страшно даже представить, чего мы тогда избежали. В Истроув староста предложил нам остановиться в его доме. Две отдельные спальни. Причём изначально он назвал меня Леди Бриджит. «Леди Бриджит в Блэк Хэвене, Пиларт», — рявкнул Райлен тихо, но так резко, что женщина, стоявшая рядом, вздрогнула и смерила меня осуждающим взглядом. «Подготовьте для нас бочки с горячей водой. Мы сильно устали с дороги. И горячий ужин», — добавил он уже сдержание, но всё ещё напряжённо. Уже нали мы в столовой наполнены людьми. Староста пригласил своих родственников и самых значимых жителей деревни. Какая трагедия в клане Фервейн. Демонстративно охолота та самая женщина, что ранее осуждающе посмотрела на меня. Я сжала зубы и промолчала. Насколько мне было известно, в Истров людей стуля недолюбливали. Впрочем, по делу Мы были известны своей драчливостью, пьяными выходками и тем, что воинами у нас часто становились бывшие разбойники. Не стоило им придавать ярлу Райлина, за это и поплатились. Вы знаете, мы с самого начала на вашей стороне, ярл, сказал Пилар, улыбаясь ему так, будто ничего страшного не произошло, будто разрушение Тулли не повод для сожаления. И откуда у вас информация, что они меня предали? Ралин ответил спокойно. Настолько спокойно, что незнакомец мог бы поверить в его равнодушие. Но я видела, как он прячет свои штормовые глаза, потемневшие, тревожные. Да как же? Мы привели нескольких женщин, что решили из домов. Они рассказали. Скоро племянник ярла злился на то, что Парарин пошёл на поводу у отца и замыслил для вас ловушку. Пелард покачал головой, и я сузила глаза. Вы его видели? Скоро. Спросила я, наклоняясь ближе, за что получила ещё один колючий взгляд от его жены. Чем же я ей так не угодила? Нет, но женщины говорили, что он был в деревне 2 дня назад, пришёл из леса на востоке. Хорош он, сильный воин, настоящий сын севера. Посуда с грохотом подпрыгнула. Ралин ударил кулаком по поверхности с такой силой, что весь стол дрогнул. Женщина, всё ещё глядевшая на меня с неприязнью, отшатнулась, испуганно втянув голову в плечи. Скор убил сына ярла Гудруна, Парарина, который пресекнул мне на верность. Никто не предавал меня в Тулле. Это он предал свой собственный клан. Процедил Ралин. Пилард тут же закивал, но я видела в его глазах сомнение. Все знали: Рален не прощает предательства. Ярлы и приближённые не раз теряли головы, когда пытались перечить ему дорогу. "И молчите об этом. Я не хочу привлекать лишнего внимания. Не говорите, что видели меня, и её тоже". Он кивнул на меня. Остаток ужина прошёл спокойно. Райлин задал ещё несколько уточняющих вопросов. Где и как видели Скора? Когда последний раз замечали ярла Гудруна? Но я видел в его взгляде нарастающее разочарование. Информации было слишком мало. Хотел бы я сейчас снова готовить для тебя. Пусть ты и не притронешься. Тихо сказал он в перерывы между блюдами. Потратил такую возможность узнать о тебе больше. Я лишь бросила на него острый взгляд. Я не считала сегодняшний вечер напрасным. Во-первых, мы узнали, что местные верят. Именно Рален разрушил тулль. А во-вторых, в лесу на востоке находился охотничий домик Ярла Гудруна, не скоро. Синье часто натыкалась на него, когда собирала травы. Ярл Рален, я слышала, ваша свадьба с леди Бриджет уже совсем скоро. Вмешались в мои мысли жена Пиларта. Она теперь хмуро разглядывала Рэя, который, по её мнению, наклонился ко мне слишком близко. Эти слова переполнили чашу терпения Райлена. Встав, он поблагодарил хозяев сухо и коротко, а затем обернулся ко мне. "Дани, нам стоит обсудить стратегию на завтра". "Какую ещё стратегию?" "Всё, чего я хотела спросить у хозяев, слышали ли они о синье?" и обстоятельства в смерти одноногого воина. Но Райян явно не собирался задерживаться здесь ни на минуту дольше. Да и по взглядам хозяйки было ясно, на радушие мне рассчитывать не стоит. Теперь же холодные взгляды бросали и её дети. Поэтому я поблагодарила хозяев и вышла вслед за Райяном. Я хотела спросить их о синьей дайнаре. Попыталась я скрыть раздражение в голосе, замаскировав его под равнодушие. Но в глубине души злилась из-за слишком рано законченный разговор и за то, что меня, похоже, приняли за его любовницу. Хотя без него я добралась бы сюда на 2 дня позже. Дани, я сам их спрошу. Они не обманут меня. И что? Ты даже не попросишь ничего взамен? Стоило это сказать? Как я тот же пожалела. Зачем я огрызаюсь? Он же действительно просто хочет помочь. Глаза Райлена вновь потемнели, и он хмыкнул коротко, жёстко. Не знаю. Можешь рассказать мне, был ли у тебя в толле мужчина и насколько я лучше него? Я чуть не зашипела от злости, выдохнув сквозь сжатые зубы. Меня обесил и он, за то, что продолжал провоцировать. И я сама за то, что изначально ответила неправильно. Давай вести себя как взрослые люди и уважать личное пространство друг друга. Я же не спрашиваю тебя о твоих женщинах. Так спроси. Может, я жду, что ты наконец спросишь. Голос Райлина сорвался, стал громким, почти отчаянным. Почему ты не обвиняешь меня за то, что я спал с другими? Почему не винишь за то, что не дождался тебя? Что у меня теперь невеста? Райлен, спроси. Я хочу, чтобы ты спросила. А я не хочу. Сорвалась и я. Это не мое дело, а твое. Я отпустила тебя. В который раз. Но окончательно, когда ты не освободил меня из рабства, позволил своим людям издеваться надо мной, с тех пор мне плевать, с кем ты спишь. С каждым словом его глаза становились темнее, лицо жёстче. Я видела, как в нём говорит разочарование, боль. Но при этом ты спала со мной, уже после всего этого. Да. Секс был отличным. Бросила я, разворачиваясь, сожалея, что разговор дошёл до подобного. Я ведь наверняка нас слышали другие жители дома. Так может, повторим? Раз тебе всё равно? Раз ты готова ложиться с тем, кого ненавидишь. Его штормовые глаза впились в меня. Губы искривились в усмешке. Но уже в следующую секунду он покачал головой и добавил: "Нет. Я и сам к тебе больше не прикоснусь". Сказав это, он вышел, а я устало прислонилась к стене. Я думала, что уже не способна испытывать никакие эмоции. Но при последних его словах почувствовала лёгкий укол боли. С утра, честно говоря, я готова ко всему. К тому, что Райлен после вчерашнего скандала уедет. К тому, что прикажет схватить меня и вернуть в Блэкхейвен. Или даже к тому, что просто сделает вид, будто не знает меня. Но вместо этого меня, как обычно, встречает ароматный чай из листьев смородины и полностью оседланные лошади. Райлен молча подходит. Берёт сумки у меня из рук и начинает аккуратно крепить их на круп моей кабылки. Все верит, что Синьи и Дайнар сгорели в пожаре. Бросает он, не поднимая на меня взгляда. Во время моей так называемой мести клана за предательство. Но при этом их обоих не видели за много дней до пожара. То ли встречала нас всё той же удручающей картиной. Сгоревшие остатки домов. Теперь совсем пусты. Людей в деревне не было вовсе. Лишь пара мужчин отстраивали один из срубов. Судя по шатру рядом, им негде искать убежища. Другие кланы их не примут. Но и мы не собирались задерживаться здесь надолго. Мы сразу направили коней к восточному лесу, избегая въезда в деревню, не желая привлекать к себе внимание случайных наблюдателей. Конечно, остаться совсем незамеченной я не надеялась. Но это и не было целью. Мне нужно было выяснить, что произошло на самом деле. А для этого требовался Ярл Гудрун. И Скор сейчас казался единственной ниточкой, ведущей к своему дяде. Разжечь костёр. Негромко спросил Райлен, послушно следуя за мной. Я лишь покачала головой. Нет. Тяжело вздохнула я и попыталась прислушаться к огням вокруг. Моя магия вернулась. Не полностью. Но problem в том, чтобы видеть людей языками пламени не было. Однако я чувствовала, что обычного костра сейчас будет недостаточно. Синди как-то рассказывала мне о хижине Ярлы Гудруна. Нашла она её случайно, когда собирала бутончики, раскрывающиеся лишь на рассвете. Тогда она объяснила, что солнце упало под таким углом, что хижину стало видно. Но если честно, я не поняла, как это возможно, и не сочла это знание важным. Я всё ещё не знала, как именно нам удастся найти хижину, но понимала, с помощью собственного огня шанс выше. Поэтому я стала посреди поляны и вызвала пламя в ладонях, закрыв глаза, сосредоточившись. Мой огонь не увидел никого, кроме Ралина, что стоял рядом, держа наших крысодей за узды. Я с усилием вызвала новую волну, подняла пламя выше, и только тогда на самой окраине леса у реки заметила нечто, точнее кого-то, на значительном расстоянии. Людей было несколько. Я тут же погасила пламя, не желая, чтобы они заметили огонь над верхушками сосен. «Нашла?» Глаза Райлина светились, будто он видел нечто невероятное. Но, заметив моё серьёзное выражение, тут же нахмурился. «Что случилось?» «Их больше десятка. Есть даже несколько лошадей». «Разбойники?» В «Туле и грабить-то нечего, судя по виду. Даже до пожара». С лёгкой насмешкой почти презрительно отозвался Райлен, и я нахмурилась. Да, на фоне богатых Блэкхевинов и синей крепости Тулли выглядело бедно. Но мне встречались деревни и похуже. Прости. Это твой дом. Не стоило мне так говорить. Делай как знаешь. Безразлично, пожала я плечами, беря кобылку под усы. Думаю, лишь идея лучше оставить здесь. Не хочу, чтобы они пострадали в битве. Рален тяжело выдохнул и отвернулся. Но всё же последовал за мной. Даже если он что-то сказал, я не услышала. Была занята, привязывая недовольных лошадей. Следуй за мной, только тихо. Рален поднял руку и мягко двинулся в указанном мной направлении. Не нужно просить меня о таком. усмехнулась я, ступая следом столь же бесшумно. Двигаться вот так вдвоём, не скрывая силы друг от друга, оказалось неожиданно опьяняюще. Не было с нами грамовского отряда, в надёжности которого ты до конца не уверен. Рэнни издавал ни звука, не совершал глупостей, не волновался, что я могу случайно подставиться. Он знал: вдвоём мы справимся даже с с большой группой противников. Те, кого увидел мой огонь, находились у реки. И это была ошибка, так как наши с Райленом тихие шаги по сухим листьям полностью заглушались рёвом быстрой воды. Так же, как и их голоса. Мы вышли из густой лесной чащи, всё так же не выдавая себя. И мужчины у воды сначала даже не заметили нас, а затем вскочили, не сразу узнав. а вот я знала их прекрасно. Никакими разбойниками они не были, по крайней мере, не в том смысле, в каком Райлен употреблял это слово. Напротив, они были действующими воинами клана Фервейн, хотя многие из них в прошлом и правда были головорезами. Даниэл, самый высокий из них, близкий друг Скора, мужчина по имени Феннел, вышел вперед, расправив плечи. Какими судьбами? И кто это с тобой? В его голосе не было ни волнения, ни страха, только капризное недовольство. Тёмные глаза лениво скользнули по мечу, что висел у меня на привязи. В Тулле меня никогда не считали воином. Верили, что меня нанимают исключительно из-за магии. Впрочем, возможно, так ино и было. Без неё я действительно уступала своим друзьям. а уж тем более воинам вроде Райлина или Иво. Но почему они не узнали Рея? Молодого и красивого ярла обсуждали почти в каждом доме. Я обернулась. Оказывается, Рей накинул капюшон, скрывая лицо. «Неужели ярл Райлин тебя выбросил, а пользовал рабыней и в мусорную яму?» — усмехнулся Фенел, и ему тут же вторили остальные. А ведь некоторые из них когда-то вполне дружили с Дайнаром и Синье. До того, как мой отец потерял ногу. Припазла прощение вымаливать у Скора. Вряд ли ты такая потасканная всё ещё интересна ему. Или, может, решила отомстить за свою семейку? Мои глаза сузились. Что ты знаешь? хрипло спросила я. Где они? Я не собираюсь отчитываться перед подстилкой нашего врага, злобно выплюнул он под одобрительные возгласы остальных. Фэрвейн был и будет свобо. Он не договорил. Бесшумно приблизившись так, что мне показалось даже ветер не шелохнулся, Райлен занёс свой огромный меч и в один миг срубил Фэнэлу голову. Я вздрогнула, замерев, застыв по-настоящему Всего мгновение назад я говорила с человеком, которого знала годами. А теперь его тело, хлещащее горячей кровью, упало у моих ног. Неправильный ответ, прорычал Райлен. Ты пожалеешь об этом, ублюдок. С криком трое друзей Финнела бросились на него. Большая ошибка. Райлен двигался как тень, точно без лишних движений. Первый получил удары в грудь, прежде чем успел взмахнуть топором. Второму он рассёк горло, обернувшись поразительной лёгкостью. Третий замер, но было уже поздно. Меч, описав широкую дугу, рассёк его от плеча до пояса. Райлен, будто видел их шаги заранее, двигался быстро, бесшумно. Только длинный плащ мелькал перед глазами. Закончив с этими тремя, он развернулся к остальным. Неправильный ответ. Отвечайте на вопросы, которые она вам задаёт, рявкнул он, но, к сожалению, его не послушались. Вместо этого один из дружков Финелы попытался сбежать. Молодой парень сорвался с места и кинулся к реке. Однако дальше произошло то, чего не ожидал никто из нас, даже я. Он всё ещё продолжал бежать, когда его ноги оторвало от земли. всё ещё продолжал бежать в воздухе, когда его мягко понесло назад. А я лишь стояла поражённая. Я видела, на что способна безумная сила Райлина. Как она вырывает деревья с корнями, ломает стены. Но не могла представить, что он способен работать так тонко, так точно, поднося к себе сообщника скоро так, будто тот не весил совсем ничего. «Дани!» — бросил Райлин с намёком. Я тут же подошла к парнишке. Зависшим в воздухе и смотрящему на Рая так, словно перед ним стояло ожившее чудовище из детских кошмаров. Где мои родители? С нажимом спросила я, со звоном вынимая свой тонкий меч и прикладывая его к его шее. Дай нам мёртв, прохрипел он. Глаза бешено бегали, а ноги всё ещё болтались над землёй. Я не ссора с ярлом Гудруном. Я не знаю, от чего они не поделили. Он преследовал его почти до самого дома раненого, а потом добил уже там, при нас. Сердце острой иглой пронзило боль. Я на секунду закрыла глаза, пытаясь пережить её. Хотя и похоронила родители недели назад, тогда, когда обнаружила сгоревшую тулью. Осинье Горящее горло позволило мне лишь просепеть этот вопрос. Но в груди всё ещё теплилась надежда. Она видела, вс всё видела и убежала в лес. С тех пор мы её не видели. А Ярл Гудрун, когда протрезвел, сильно испугался и издал клан. С каждой фразой голос парнишки становился всё более истеричным. И под конец Райлен отпустил его. Я едва успела отвести меч, чтобы падающие не напороса на него. Значит, то, что Парарин рассказал Холду ове было правдой. Дайнард действительно мёртв. Он мёртв. Он никогда больше не вернётся. Но Синье может быть ещё жива. Я отвлеклась. На меня внезапно почти бесшумно бросился один из падельников Скора. Но не успел даже коснуться. Райлин одним лишь движением руки поднял его в воздух и с отчетливым хрустом с помощью одной только магии свернул ему шею. Сколько же в нём силы! То, с какой лёгкостью ему давались подобные вещи, поражало меня. Я могла очень долго жить, читая огонь, глядя его пламенем, но грубое применение на использование магии слишком быстро лишало меня сил. Неужели у Райлина всё иначе? Закончив с нападавшим, Рей стянул с головы капюшон, и оставшиеся в живых громко ахнули. «Я рален! Мы всего лишь подчинялись приказам!» – прохрепел один из них. А другой, бросив на меня отчаянный взгляд, поспешно заговорил. «Даниэла, скажи ему! Мы обычные воины клана Фервейн, служим тем, кто стоит выше!» Разница в их отношении ко мне, когда они не знали, кто скрывается под капюшоном, И теперь, когда он стоял рядом со мной, казалось слишком очевидный. Даня. Он стоит рядом. Очень близко за моей спиной. Я чувствую исходящий от него жар даже сквозь одежду. Словно он моя страшная тень. Продолжение меня. Ярл словно ждёт моего слова. И почему-то именно это пугает мужчин больше всего. Пугает и ошеломляет. Где Скор? Где Яргудрун? Я со звоном отправляю меч в ножны, показывая, что не собираюсь никого убивать. Я знаю, что Скор где-то здесь. Мы не видели Ярла с момента пожара. Быстро отвечает один из них. А Скор? Он ходит к пещере. Думаю, это он приказал нам оставаться здесь. И вы просто остались? Недоверчиво хмыкнул я. Мы пару раз спускались к реке, но всё равно ничего не видели. Пошли вон, рявкою, и мужчины, прежде чем двинуться снова, смотрят за мою спину, на Райлина. А потом, не дожидаясь второго приказа, срываются с места и бегут в сторону деревни. Вот такая вот преданность. Но не успеваю я додумать эту мысль, как убегающих сметает страшной волной ветра, разбрасывая печатавая в дереве. Не терплю предателей. Спускаемся, предлагает Райлин невозмутимо, словно всё произошедшее сейчас совершенно нормально. Я бросаю на него тревожный взгляд и киваю, одновременно думая о том, где же на самом деле заканчиваются границы его силы. Хижину, о которой рассказывала Синяя, я нахожу лишь спустя 2 часа. Случайно Когда уже почти теряю надежду. В скале оказывается расщелина, которую невозможно увидеть обычным взглядом. Как ни смотри, она всегда остаётся в тени. И только огонь позволяет мне увидеть вход. Расщелина ведёт на небольшую поляну, где и стоит крохотная избушка. Постройка явно не была создана гудруном. Некоторым балкам на вид более сотни лет. Но домик ухожен. Видно, что его регулярно ремонтируют и посещают. Снаружи ни следа присутствия Скора, хотя я подозревала, что он жил здесь, выжидая ярла Гудруна. Осторожно оглядываясь, мы поднимаемся по короткой предательски скрипящей лестнице. Я войду первым, настоял Райлен, и я лишь пожала плечами. Если ему так спокойнее, пожалуйста. Только не убивай никого, пока я не задам вопросов, сказала я спокойно. И Рейв в ответ на это неожидано довольно хмыкнул. Внутри оказалось грязно. Очень грязно. Повсюду валялись какие-то котелки, на полу лежанка, вокруг разбросанная одежда. Пылки хозяничали в углах, а многочисленные муравьи облепили фрукты, давно забытые на грубо сколоченном столе. Я осмотрелась с недоумением, не понимая, где может скрываться скор, и уже подумывала о том, чтобы просто ждать снаружи. Неужели подельники успели его предупредить? «Я здесь!» Внезапно раздается громкий, отчаянный голос из-за единственной двери в избушке, голос, которого я совсем не ожидала услышать. «Ярл Гудрун?» «Я здесь!» Вновь послышался голос полный ужаса, страха и мольбы. С учётом того, что слова про Рарина оказались правдой, что Скор действительно убил сына своего Ярла и предал клан после того, как Ярл Гудрун присягнул на верность Райлину, я совсем не ожидала услышать его голос внутри. Тем более, что Шайка Скоро, оставшаяся снаружи, явно не знала, что он здесь. Райлен, переглянувшись со мной и мягко ступая, направился к двери и распахнул её. Я сама зажгла свечо на подоконнике лёгким прикосновением пальца и протиснулась следом, заранее обнажив клинок. "Ярл Райлен!" донёсся до меня шакировый голос Гудруна. Но самого его я пока не видела. Из-за широкой спины рея передо мной открывалась лишь тусклая грязная комната. Такая же мерзкая и запущенная, как и предыдущая. Но хуже всего был запах. Удушающий, ядовитый, чудовищный. Смесь гниющей еды, отхожей ямы и чего-то ещё, зловещего, не поддающегося определению. Помогите мне, Ярл Райлен, хрипло взмолился Гудрун. Скор предал меня, когда я присягнул вам, и с тех пор держит здесь против воли. Райлин молчал. Он ничего не ответил. И в этой тишине было что-то странное, будто даже он не знал, как поступить. Я попыталась выйти из-за его спины, но он сместился вправо, закрывая мне обзор. И, судя по всему, делал это намеренно. Какого чёрта? прошептала я и шагнула влево, выскальзывая из-за его спины, держа клинок наготове. Даниэла. Теперь в голосе ярла Гудру звучал подляный, животный ужас. Он не мог не понимать, зачем я вернулась. Но я совсем об этом не думала. Слишком потрясена была, глядя на того, кто когда-то был самым могущественным человеком нашего клана. Теперь я поняла, почему Райлен пытался не дать мне его увидеть. Никто не должен был видеть такое. Первый миг меня даже чуть не вырвало. Настолько сильно было отвращение от того, что я увидела. Ярл Гудрун лишился обеих ног. Кульци, воспалённые, покрытые грязью и гнилью, и были источником того ужасающего запаха, который я не могла определить раньше. Он лежал в собственной грязи, беспомощный, глубоко больной, бледный, почти синюшный. Даниэла Я, хлепло произнёс он и потянулся ко мне. Но Райлен вновь встал между нами, заслоняя собой лежащего. Тяжёлое, обостряющееся дыхание Гудруна, сиплое, уродливое, становилось всё громче. Яро кланов Эрвейн с каждой секундой всё больше боялся, осознавая, зачем мы пришли. Если бы Рей появился один с войском, Гудрун ещё мог бы сделать вид, что случилось несчастье. Но моё присутствие значило только одно — тяжёлую, мрачную личную месть. Мне показалось, что я услышала шум снаружи. Закрыв глаза, прислушалась к единственному источнику огня за пределами дома. Прямо перед тем, как его потушили. «Кто-то в доме», — сказала я, разворачиваясь к двери. в то время как Райлен всё ещё смотрел на Ярла Гудруна. Тяжёлый шаг. Ещё один. Неровный, неуверенный. Дверь распахивается, и к воне порченной еды и нечистоты гниющей плоти добавляется ещё и запах дешёвого крепкого алкоголя. Дани! Скоро пьяно ухмыляется, не сводя с меня взгляда. Даже не замечая мужчину, стоявшего у меня за спиной. Я уж думал, ты не вернёшься. И как только нашла это место, пьяный взгляд на миг скользнул за мою спину, но не задержался на Райлине, а опустился ниже, на больного ярла Гудруна. В этом взгляде было мерзкое, болезненное удовольствие от превосходства. Смотрю, постель ярла пошла тебе на пользу. Он похотливо оглядел меня, ухмыльнулся и пошатываясь направился к окну. Каково это спать с тем, кто убил твоих родителей? Не знаю, спокойно ответила я, чувствуя, как Райлен напрягся за моей спиной. Я не думаю, что ярл Райлен убил Дайнара. Твои же люди выдали тебя. Да и ярла Гудруна тоже. Я кивнула в сторону постели, где лежал больной дядя Скоро. «Историю пишет победитель, да они?» Его затуманенный взгляд вновь скользнул по мне и остановился на лице. А затем что-то изменилось. Он внезапно стал серьёзным. «Что ты сделала?» «Феннел мёртв Скор», — спокойно произнесла я и невольно сделала шаг назад готовить. Потому что крупный и грузный племянник нашего ярла тут же двинулся ко мне, занося свою руку. Я бы легко увернулась, без всяких проблем, и, возможно, пнула бы его в колено, чтобы он рухнул. Но этого не понадобилось. Райлен сделал это за меня. И впервые за всё наше путешествие сюда это вызвало у меня раздражение. Честно говоря, я боялась, что Райлен может просто случайно убить скоро. Скор вскинул голову и впился взглядом в лицо Рея. Смотрел с ненавистью, как на кровного врага. Хотя я была уверена, они никогда прежде не встречались. Ярл Райлен, надо же. Какой молодой. Неожиданно трезвым голосом произнёс он. Глаза Скора бегали, оценивали рост. Мощь Райлена скользили по мне. Будто он пытался угадать, что между нами, кто я для него. «Пришли убить того, кто предал вас? Вперёд!» Хмыкнул он, указывая рукой на Гудруна. «Я не предавал вас, Ярл Райлин! Я принёс присягу, но с Кор не соглашался!» Мужчина без ног, лежащий на лежанке, тут же попытался пристать на локтях, морщась от усилия. «Думаете, воины послушались бы меня? Нет!» Они были преданы ярлу Гудруну. Хочешь сказать, мои люди мне врали? Хрипло и холодно усмехнулся Райлен, приближаясь к Скору. Они стали свидетелями резни, своих на своих, и ты без сомнения в этом участвовал. Может быть, я пытался образумить их. Спросите в деревне, так и было. Скор отступил на шаг, явно не собираясь нападать. Неужели вы убьёте того, кто пытался остановить предательство? Учитывая, что говорили в деревне, учитывая сожжённые дома, версию скоро скорее всего и без того верили. И я вырогалась сквозь зубы, понимая: убийство Райлена Фенела только укрепит всеобщее мнение, будто он просто мстит клану Фервин. Освободите меня. Я скажу людям правду, вмешался ярл Гудру. Скорни никогда бы не согласился на вассальство. Он считал, что клан принадлежит ему. Взгляд племянника ярла вспыхнул мутной, тёмной, страшной ненавистью. Дани. Думаю, стоит сверять их версии в разных комнатах и узнать всё, что можно о твоей матери. Ралин говорил холодно, спокойно. Если они будут расходиться, я начну срезать покончику пальца. Но если скажут правду, Наверняка на моём лице отразилось сомнение. Я не могла поверить, что Райлен всерьёз собирался работать и обсуждать что-либо с теми, кто предал клан. Напал на своих и резал его людей. Но он уверенно кивнул. Я буду допрашивать скоро. Вызвалась я, и в серых штормовых глазах впервые за последние часы промелькнуло настоящее негодование. Ни «Не за что. Я ни за что не оставлю тебя с ним одну, отрезала Райлен и увёл Скора в большую комнату. Где я тот же услышала лёгкие звуки слабого сопротивления. А я осталась наедине с ярлом Гудруном. Интересно, как Райлен представлял себе процесс допроса. Я не знала, но судя по звукам за дверью, там всё происходило куда продуктивнее, чем здесь. Время от времени доносились короткие крики и ругань скоро. В то время, как я всё ещё не вымолвила ни слова. Состояние ярлга Друна было ужасным, но стоило Райли на покинуть комнату, страх оставил его. Всё это время с самого нападения на деревню он провёл здесь медленно умирая. Хотя по остаткам еды и зловонию можно было судить, что в начале племянник ещё пытался ухаживать за ним. Просто не умел. Кто сделал с ним такое? Скор, за то, что Гудрун не передал ему власть. Конечно, формально ярлом бы стал Парарин. Но он был нужен лишь как сосуд для подпитки камней. И если всё это сделал Скор, то почему не добил дядю? Почему оставил его в таком жутком, почти пыточном состоянии? Вы расскажете мне, или мне стоит начать отрезать вам пальцы? предложила я и не до конца уверенная, что действительно смогу на это решиться. «Я расскажу, если ты пообещаешь больше никогда не подпускать ко мне скоро», – проговорил он. Все это время, пока мы молчали, сознание происходящего все яснее отражалось в глазах Гудруна. Его время закончилось. Что бы ни случилось, после сегодняшнего дня ему не выжить. Но сейчас это казалось для него не карой, а освобождением. Хорошо. Пожала плечами я, а затем жёстко добавила: Синье. Где она? Последовавшее за этим долгое молчание, прерываемое лишь глухими криками скоры из-за стены, начинало действовать на нервы. Он же сам сказал, что расскажет. Говорите, рявкнула я. Я не знаю. Последний раз мой отряд видел её у границы пустых земель. Мы не пересекали её, ответил он сухо, будто всё сказанное ничего не значило. Ваш отряд вы преследовали её? Одну женщину? Заметив, как на меня зыркнули больные тусклые глаза, я разозлилась ещё больше. Говорите, или я сдам вас скорой и простой иду. Нет. Казалось единственное, чего он по-настоящему боялся, был его племянник. Да. Я послал скорой своих людей преследовать её. Мы не хотели, чтобы новости дошли до Ярла Райлина и до тебя. И вновь равнодушие. Будто он рассказывал вовсе не о том, как толпа пьяных ублюдков на лошадях преследовала одинокую взрослую женщину в течение нескольких дней. Ту, кто своими глазами видел смерть мужа. Не смей на меня так смотреть. Твой отец, или кем он там тебе приходился, был слабаком. Я избавил его от мучений. Он был счастлив. У него была семья. Он снова начинал чувствовать вкус жизни. А вы отобрали её в подлой, неравной пьяной выходке. Я резко шагнула к кровати, желая ударить его, но остановилась. Не смогла. Он был в слишком ужасном состоянии. Ты такая же никчёмная, как твой отец. Как мой сын. В выдавитых словах Гудрона впервые за всё это время проскользнули настоящие эмоции. Парарин был добрым. Он был хорошим. И в отличие от вашего жалкого правления, он мог бы дать людям хоть что-то, а не только отнимать последнее. Ваша смерть лучшее, что может случиться с этим кланом. прошептала я, сгорая от ярости, но всё ещё не в силах поднять на него руку. Даже просто находиться рядом с ним было невыносимо. Эта смерть освободит меня. Ублюдок Скорс слишком боится потерять силу камня. Вот и держит меня здесь в таком состоянии. Как я и ожидала, да остальных ему не было дела. Его не волновало, как выживет деревня. Точнее, то, что от неё осталось без его камней. Он просто привык винить всех вокруг и никогда не брать на себя ответственность. Дани. У двери раздался спокойный, уравновешенный голос Райлена. Думаю, нам стоит сверить их истории. Скор больше не опасен. Если что, я разберусь с ярлом Гудруном. Не стоит. Я думаю, он сказал правду. Я встала, чувствуя, как меня мутит от всего этого. Но сверить информацию действительно стоило. Как я и ожидала, Скор хоть и не сразу, Сказал Райлину то же, что и Ярл Гудрун. И теперь Рэй решил перейти к следующей стадии этой вылазки. «Ты пойдёшь со мной», — сказал он избитому скору, один глаз которого теперь не открывался вовсе. При этом на самом Рэй не было ни единой царапины. «Не забудь рассказать клану правду. Тогда я и вправду сохраню тебе жизнь и приму в клан Фервейн». Точнее, то, что от него осталось. Обещаю». Ярл Гудрун, услышав эти слова, захрипел. Задергался на своей лежанке. Не в силах даже подняться. «Что? Он предал вас, а вы сохраняете ему жизнь. Настолько продажны. Все ради этой подстилки?» «Не твое дело». Холодно, отвращением в котором было смешано равнодушие, бросил ему Райлен. И как ни странно, именно эти слова оизвели Гудрона глубже всего. Если бы я знал, насколько ты ничтожен, я давно попытался бы убить себя, начал он, но Райлен внезапно перебил его весёлым звонким смехом. Ты бы даже не смог приблизиться ко мне, червяк. Твои воины не обучены, жители нищие и ненавидят тебя. Предательство племянника, удар в спину. Это ровно то, чего ты заслуживал. Или смерть от алкоголя. Райлен не стал продолжать. Просто развернулся и ушёл. А я осталась. Грудь всполыхала от ненависти. Даниэла, ты обещала закончи это и не подпускай ко мне скоро, закричал Гудрун, увидев, как фигура Райлена скрывается в дверном проёме. И тут в моей голове Родилась мысль. Медленно подошла к Ярлу, больше не обращая внимания на смрад. Я уже почти привыкла. Всё, что происходило в этой хижине, казалось кошмаром. Но с чего бы ему заканчиваться? Знаете, ваша смерть слишком лёгкая месть за то, что вы сделали с моими родителями и с нашей деревней. Тихо произнесла я, и лицо мужчины заметно побледнело. Дума Будет справедливо, если вы попытаетесь выбраться. Такой, какой вы есть сейчас. Конечно, мы сделаем всё, чтобы у вас не получилось. Кто знает? Будете ли вы ждать мучительной смерти, гнить заживо или попытаетесь спасти себя? Я поднялась, двигаясь через комнату медленно, словно воздух вдруг стал густым, как молоко. Дышать было тяжело. Каждый шаг давался через силу. Будто мои ноги налились свинцом. Крики Гудруна за спиной я уже не слышала. Только Рален. Его силуэт в свете дверного проёма казался мне удочкой, вытаскивающей из густого мрака, в котором я тонула. Пожалуй, эта хижина будет сниться мне в кошмарах. А что, если я была здесь одна? Мысль вспыхнула внезапно, остро, как игла в висок. и испугала меня куда сильнее, чем я ожидала. Но сильная горячая ладонь легла на плечо, отвлекая. «Всё хорошо, Дани. Ты сделала всё правильно. Но в следующий раз, думаю, будет лучше, если я пойду один». Серые глаза излучали поддержку, спокойствие. В них жила готовность разделить груз. Или забрать его. «Что вы собираетесь делать?» Голос скора вырвала меня из забвения. "Не твоего ум отдела", отрезала я резко и не оборачиваясь пошла к выходу с поляны, в сторону расщелины в скале. Скоор не ответил, но поравнявшись со мной, бросил взгляд такой звериный, что я сразу поняла: он не забудет. Будет изображать покорность перед Райлином, но только до тех пор, пока не почувствует себя в безопасности. Я не собиралась позволять Ярлогу Друну выбраться. В конце концов он всё ещё представлял опасность для Синги. "Райлен, тихо", попросила я. Он лишь кивнул, с понимающей улыбкой. Едва заметной, но и её хватило, чтобы снять с сердца ещё один слой чёрной тяжести, в которую оно завернулось в этом проклятом месте. А что, если я была бы здесь одна? Эта страшная мысль продолжала возвращаться, пока Райлен полностью не уничтожил проход своей чудовищной силой, так чтобы никто и никогда больше не смог попасть на ту поляну. Справилась бы я одна. И что бы осталось от меня? И что теперь? Скор, впечатлённый силой Райлена, обретал всё больше уверенность. Обещание Райлена вселяло в него веру в правильность сделанного выбора. Даже смерть многих его подельников не смущала его. Мы вернёмся в деревню. И ты расскажешь всем, что произошло на самом деле. Холодно произнёс Райлин. В деревню мы возвращались громко, шумно, не скрываясь. Райлин даже снёс несколько деревьев своей силой, явно стремясь привлечь внимание. В толек к нашему возвращению людей было немного. Но всё же больше, чем тогда, когда мы отправлялись в Восточный лес. 6 или 7 часов назад. Видимо, многие пришли из соседних селений. Райлину узнавали. Разумеется, как же иначе. Так же, как и Скора, и меня тоже. Люди расступались перед нами, открывая путь на то место, где некогда располагалась главная торговая площадь. Прямо перед высоким домом ярла. Ничего из этого, конечно, уже не существовало. У Райлина не было глашатая, но он и не собирался произносить длинные речи. Представления ему были не нужны. «Меня зовут Райлин из клана Блэкторн. Ваш бывший ярл Гудрун присягнул мне на верность после того, как убил вашего соседа, Дайнара». Громко начал он. Ни один человек не осмелился ему возразить. Они видели его силу в лесу, слышали о ней. А вид из ородова новоскора тоже не внушал уверенности. Рассказывай, приказал Рей. Скор, зло сверкнув глазами, вышел вперёд и заговорил. Так, будто имел полное право на смерть десятков людей, обычных мирных жителей. Будто имел право сжечь деревню. Он пересказал всё почти так, как это сделал Парарин, добавив несколько деталей. Гудрун обещал ему деревню, обещал и меня выдать замуж, обещал детей с магией. Этим объяснялось потепление в их отношениях с Дайнаром и Синьи в последнее время, пока Гудрун не напился и не сорвался, как водилось его дурным нравом. Гудрун присягнул Райлину и велел сыну сделать то же самое. Но Скор считал, что Тулли должна быть свободной. Так он говорил людям. Наделе же просто не хотел расставаться с властью, которая по дралинам ему была не суждена. Скор не дооценил влияние Гудруна, веря, что войска подчинятся только ему. А Гудрун недооценил самого Скора. И в этой борьбе за власть сгорела деревня. Погибли десятки невинных жителей. Но Скор преподнос это так, будто сражался за свободу клана. Как подобает настоящему сыну Севера. Как мол завещали предки. Предки вообще-то жили в объединённом королевстве. Верили ему или нет, неважно. Правда была установлена. Райлен невиновен в уничтожении Тулли. На меня теперь смотрели разными взглядами от осуждающих, всё же скоро считали своим, до полных благодарности. Теперь, когда Райлен официально примет их как вассальный клан, они могут рассчитывать на спокойное будущее. Но это ещё не конец. «Разойдитесь в круг! Зажгите факелы!» Внезапно громко приказал Райлен. Жители Гаманя ругались то на Скоро, то на Ярла, начали нехотя расступаться. Слишком медленно на вкус Рея. «Немедленно!» Рявкнул он, и все поспешили к краям бывшей площади. «Что здесь происходит?» Скор все еще не понимал, к чему это ведет, и сохранял спокойствие. Но Райлин не обращал на него внимания. Он следил за тем, чтобы огонь охватил весь периметр, чтобы в круге не осталось никого, кроме меня. Теплый внимательный взгляд серых глаз, и я уверенно кивнула в ответ. Я же обещала не подпускать Скоро к Гудруну. «Что это? Вы обещали не отнимать у меня жизнь!» Обещали принять всю деревню в клан. Он обещал. Сказала я с лёгким звоном вынимая меч и закрывая глаза. А я? Нет.